в бой не вступая, а людям сражаться одним предоставим. Так сказал и назад повернулся. Стыдился он сердцем руку на брата отцова поднять в сокрушительные схватки. Гнев овладел Артемидой, державной владычицей дичи, рыщущей пополю. Яро начала на брата, «Прочь бежишь, дальновержец! Готов ты принесть Посейдона незаслуженную слабу, победу ему уступай! Эх, дурачок, для чего тебе лук бесполезный, как ветер? Чтоб никогда я теперь не слыхала в отцовском чертоге гордой твоей похвальбы, как хвалился ты между богами». Будто способен один на один с Посейдоном сразиться. Так говорила. И ей ничего Аполлон не ответил. Но на нее рассердилась супруга, почтенная Зевса. На стреловержицу с брани накинулась гера-богиня. Сука, бесстыдная, как? Уж против меня ты сегодня выступить хочешь. Тебе я тяжелой противницей буду, хоть и ты, хотя для женщин и львицы Зевс тебя сделал и дал убивать, какую захочешь. Право уже лучше к тебе по горам за зверями гоняться, диких оленей стрелять, чем с более сильными биться. Если же хочешь сразиться — то скоро увидишь, насколько силой слабей ты меня, чтобы решаться равняться со мною. Так сказала и левой рукой близ кистей, ухватила руку богини, а правую с плеч Артемиды сорвавший луки колчан, в кругу ушей ее битьями стало со смехом, та, уклоняясь, рвалась, рассыпались быстрые стрелы, Плача прочь убежала богиня, подобная быстрой горной голубке, от ястреба прочь улетевшей, чтоб скрыться в горной расщелине, пойманной бытией судьба не сулила. Так стреловержица с плачем бежала, оставивши лук свой, аргоубийца вожатый к лето меж тем обратился. В битву с тобою лето вступать ни за что я не стану. Страшно с супругами туч собирать или Зевса сражаться. Ты ж среди богов олимпийских хвались себе сколько угодно, будто меня победила могучей силой своей. Молвил, лето подбирал изогнутый лук со стрелами, вихри, поднявшейся пыли, упавшими всюду на землю. Лук, подобравший стрелы, лето... Повернула обратно. Та же пришла на Олимп, к меднозданному дому Зевса, Села, плача на на колени родителя дева. Платье на ней трепетало нетленное. Дочер Тимиду Зевск к себе притянул и спросил, засмеявшись и нежно. — Кто так неправо с тобой поступил из потомков Урана? «Дочь моя, славно бы зло ты какое открыто свершила!» Зевса, охотница-дева в прекрасном венке, отвечала. «Я с женою побита твоей белолокотной герой, и за нее ведь отец у бессмертных и ссоры и распри». Так между собой вели разговоры бессмертные боги, фепа между тем, в Виллион удалился священный. Он опасался, что в стен благозданного города Трой сила в судьбе вопреки не разрушила нынчешь. Прочие вечные боги к себе на Олимп удалились. Гневом пылали одни, победой гордились другие. Сели они близ отца чернотучного, Сын же Пилея вместе троянцев, самих и коней избивал быстроногих. Так же, как густо клубясь до широкого неба, восходит дым городского пожара, зажженного божеским гневом. Всем он приносит труды и многим печали приносит. Так же троянцам труды приносил хилес и печали. Молча стоял престарелый Приам на божественной башне. Он увидал хилеса огромного, видел, как в страхе тотчас же все от него убегали троянцы. Отпора не было больше нигде. Прям зарыдал, и спустившись с башни перевратником, славным блестен находившихся, крикнул «Настежь ворота! Пока не войдет в них бегущие войско, не выпускайте из рук их! Уж вон ахилес, Уже близко!» Бешено гонит троянцев, боюсь я, близка наша гибель. Только что наши в стенах, очутившись, вздохнут с облегчением. Тотчас ворота закройте и прочные створы замкните».